Мальчик стал первым, кто после его превращения в вампира отнесся к нему по-человечески. Неужели нельзя было найти другого курьера для последнего выезда? Очень странно, что хозяин пожелал отправить в город именно мальчика. После смерти жизнь тоже есть, это уж ему было достоверно известно. Но если бы у него был выбор, он предпочел бы провести больше времени на земле. Тут ему нравилось больше. Хотя бы потому, что телевизор во время рекламы, как оказалось, можно выключить, а индийские автобусы встречаются сугубо в Индии.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 водки, не поднимая глаз, прохрипел Гинзель. У вас дома есть водка?